Глава 9 Утром следующего дня Илса явилась ко мне ни свет, ни заря. Путь до арены, расположенной в небольшом городке вайресе Айресе, предстоял неблизкий. А следовало еще привести себя в порядок, от души нарядиться чужим наином на зависть и простому люду на радость. Среднестатистических граждан Харреса не меньше участников охоты интересовал вопрос, Кто же отхватит корону и станет счастливым обладателем каменного трона? Поэтому следовало соответствовать ожиданиям зрителей и правящей верхушки этого чокнутого мира. Другими словами, цвести, блистать и пахнуть. С первым возникли проблемы. Сегодня я была особенно бледной, а темные круги под глазами от недосыпания. Всю ночь ворочалась сбоку-набок. И еще больше подчеркивали эту нездоровую белизну. Зато после ванны с душистыми травами пахло я замечательно, а уж украситься подарками его всемогущества, вообще расплюнуть. «Может, лучше снимем кулон?» – предложила Илсе, имея в виду подвеску, которую я позаимствовала у Адель. «Он совсем не сочетается с бриллиантовым ожерельем. Оно ведь такое красивое, и пусть будет». Твердо возразила я, пресекая дальнейшие споры, и продолжила разглядывать в зеркале преобразившуюся себя. Легкие макияж и нарядная прическа подействовали на меня благотворно. Да и бархатное платье насыщенного ультрамаринового цвета с глубоким вырезом и пышной юбкой мне необычайно шло. По узким манжетам велась мерцающая паутинка серебряной вышивки. Она же подчеркивала самый низ лифа, и тяжёлый подол. Кажется, я уже начала привыкать к их допотопной моде, и с корсетом почти примирилась. Друзьями мы вряд ли станем, но и враждовать каждое утро нам не обязательно. Достаточно просто не превращать его в удавку. Наверное, если бы не осознание, что в этом мире я инородное тело, я бы, возможно, даже начала смиряться со своей новой жизнью и строить планы на будущее. Но, может, ещё не всё потеряно, и мне стоит продолжать верить в лучшее. Завтрак прошёл напряжённо. Напряжение витало в воздухе и сгустилось ещё больше, когда порог столовой переступило поле. Такая же бледная, как и я, если не бледнее. а сунувшееся лицо в ореоле огненной копны казалось тоньше прежнего. Как и вся Наина в целом, а юбка еще больше подчеркивала ее худобу. «Всем доброе утро!» Слабо улыбнулась девушка. Скользнула по нам взглядом и опустила голову, доскользив им до Дегорда. Хальдак подарил Демарсан ответную улыбку, заботливо отодвинул перед ней стул, помог устроиться рядом с собой. Впрочем, другим невестам он тоже уделял внимание. Расспрашивал, интересовался, отвешивал комплименты поздравил Марлен с рождением племянницы и сказал, что обязательно отправит малышке от себя и от нее подарок. Я в тот момент как раз догрызала третью по счету тарталетку с ванильно-ягодным кремом и, услышав новость про племянницу, на какое-то время даже забыла о вкуснотеще у себя во рту и ее остатках на тарелке. Вот, значит, что стало причиной приподнятого у Марлечки настроения – И Дегорту все же не стоит верить, и все у них тогда было. Было, не было. Тебя вообще это не касается, Лиза. Вернув себя в некасательное состояние, вернулась и к тарталетке, и к кофе, делая вид, что в них заключается весь смысл моей жизни. А сама тем временем слушала наставления Морока. «На подъезде к Вайресу я снова поставлю блок, поэтому ты не сможешь меня слышать». «Где бы вас ни посадили, королевская ложа в любом случае будет на виду. Когда увидишь, что юродивый из нее вышел, встаешь и тоже выходишь. Если стражники остановят, скажешь, что слишком впечатлилась происходящим на арене, и чтобы успокоиться, прийти в себя, тебе нужно немного погулять туда-сюда. Силой на место тебя никто возвращать не станет. Все ясно». Едва заметно кивнула и снова потянулась за кофе. «А у вас как настроение, леди Адельвейн? Волнуетесь?» Дегорд посмотрел на меня в упор. Я пожала плечами. «Немного. За ваше всемогущество. Если учесть, как вы последние два дня над собой издевались, Наины со второй по четвертую слаженно вздохнули. А вот Полька никак не отреагировала на мои слова, хотя могла бы хоть чуть-чуть покраснеть и устыдиться. Эгоистка. «Со мной все будет хорошо», — самоуверенно усмехнулся истинный. «Могло бы быть плохо, но...» Он не договорил, и объяснять, что имел в виду, тоже не стал. Закончив завтракать, мы загрузились в кареты и отправились в АРС. Дорога до места проведения испытаний заняла около двух часов. А если бы не скорость, которую развили лошади благодаря магическим фокусам лорда, то и того дольше. «В этот раз я не пыталась отодвинуть шторку и выглянуть в окно». Сидела, прикрыв глаза, время от времени проваливаясь в некое подобие забытья и выныривая из него, когда карету встряхивала на очередном ухабе. Только почувствовав, что экипаж замедлил свой ход, осмелилась коснуться шёлковой занавески. «Приехали. Должны бы уже!» — кивнула Винсенсия, надевая перчатки — И затягивая шнуровку на подбитом мехом плаще. Попетляв по узким пустынным улочкам сонного городка, мы выехали на главную площадь Вайреса, с его всем известной и мне уже тоже достопримечательностью древним амфитеатром, в сердце которого и должны были пройти состязания хальдагов. Более скромных размеров, чем Колизей, но очень на него похожий. Я бы скорее сравнила эту арену с амфитеатром Вероны, два каменных яруса, испещренных зияющими тьмой округлыми арками. Прошлым летом мы с Кириллом путешествовали по Италии, и тогда я даже не подозревала, насколько была счастлива. У меня была нормальная жизнь с ее обычными проблемами. Следовало ценить каждое мгновение, радоваться каждому дню, отпущенному мне на земле, там, куда я, возможно, уже никогда не вернусь. Карет на запруженной людьми площади было море. Как и самих людей, в общем-то. Разодетая знать в шелках да мехах, и горожане в одежде попроще. Пожилые пары, чинно двигающиеся в сторону каменных арок, и юные девицы с порозовевшими от мороза щеками, спешившие попасть на арену, чтобы успеть занять места получше. То тут, то там звучали громкие голоса, а кое-где и взрывы смеха. Народ привкушал захватывающие зрелище, и даже пасмурная промозглая погода не смогла заставить горожан остаться дома. Места для привилегированных зрителей располагались на нижних трибунах, с которых отлично просматривалась и арена, и затянутая синим шелком королевская ложа. В самом центре ее темнило два кресла: для короля и королевы. Еще несколько кресел, не таких помпезных, виднелись за ними, для самой мажорной знати. Оставив нас на попечение стражи, Мэддок присоединился к остальным участникам. Я же, беря пример с леди, осматривала трибуны, то и дело убегая взглядом к ложе правителей. Что, если они не возьмут его с собой? Или Теймон так и не отлипнет от своей госпожи? И даже если мне удастся с ним пересечься, что ему скажу, правду? Нет, рискованно. Меня после вчерашнего общения с Мороком до сих пор дёргает. Вертальд, конечно, не собака и бросаться на меня не станет, но раскрыть может запросто. Не уверена, что мне хватит сил снова выкручиваться и изгаляться, пытаясь доказать, что я не такая. Устала, врать, бояться и ходить по лезвию ножа. Подперев подбородок кулаками, я продолжила бросать по сторонам взгляды, наблюдая за тем, как быстро заполняются трибуны, как зрители шумят, предвкушают, волнуются, ждут появления правителей и участников. К счастью, ни те, ни другие не заставили себя долго ждать. Затрубили фанфары, или как эти трубки у них называются, и в ложу рука об руку вошли Рейкерт с его несравненной трияной. Королева опустилась в кресло первой, и я облегченно выдохнула, когда от придворных, топтавшихся сзади, отделился Теймон, чтобы усесться прямо на холодный камень у ног этой Мегеры. Нет бы приказать принести ему хоть какую-нибудь табуретку. Король, величаво кивнув зрителям, приветствующим его рукоплесканиями и громкими криками, устроился подле своей экс и остальные придворные тоже начали рассаживаться. В кресле позади Рейкерда я заметила молодого мужчину со странным, отсутствующим выражением лица. Точно такие же светлые волосы, как у короля, и льдистые пустые глаза. «Это и есть наследник его величества?» — спросила у Винцензии, сидевшей справа от меня. Слева пристроилась Марлен. А она особой болтливостью не отличалась, поэтому ее нет смысла расспрашивать. «Он самый», — кивнула Наина. Подавшись ко мне, заговорщицки зачастила. «Это с ним его всемогущество сражался на дуэли», — вздохнула печально. «Всем известно, чем закончился тот памятный бой». «Не знаешь, что стало причиной ссоры?» Тисун передернула плечами. «Поговаривали, что виновницей ментальной битвы была некая леди, которую его высочество обесчистил», а герцог за неё вступился. С тех пор ментальные дуэли строго-настрого запретили. Мэдоку повезло, что рейкер ты его не уничтожил. Рад был бы. Да только по тогдашним законам герцог имел полное право наказать насильника. ну что-то мне подсказывает, у Рейчика всё ещё впереди. Не зря же он согласился на очистительный огонь для Дегорта. Да и меня агитировал на месть. Вполне возможно, что и жеребчик действует с его подачи. И кто знает, какой еще козырь припрятан в королевском рукаве. После того, как народ расселся, на арену по очереди вышли все одиннадцать участников охоты. Матис шел первым, в то время как Мэдок замыкал почетное шествие. Зрители снова взорвались аплодисментами, еще более громкими, чем когда приветствовали короля и королеву. Распорядитель Игоряч попросил всех примолкнуть, после чего объявил первую пару участников. Матису вменялось сражаться с мерзавцем Дестоуном. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — мрачно бросила Марлен, следя за тем, как остальные лорды расходятся, и на арене остаются двое. Весельчак Хальдак и эта подлая гора мышц. «Ставлю на брюнета», — хихикнула Адель вместе с Демарсан, сидевшая позади нас. «А я буду болеть за графа Денгиена», — оптимистично проговорила Винцентия. «Он такой душка». Хальдаги выбрали оружие, и бой начался. Я была уверена, что эта глыба быстро уложит на лопатки бедолагу Денгиена. Но вышло все с точностью до да наоборот. Граф оказался гибким и ловким, да и силы ему, как выяснилось, было не занимать. Рубился с противником легко, играючи, почти не напрягаясь, еще и подзадоривал его постоянно, предлагая не спать, а скорее нападать. У дестоуна от ярости уже явно мутилось в глазах, когда Матисс в очередной раз распахнул руки, широко улыбнулся, приглашая противника броситься в атаку. Зарычав, Великан метнулся к Хальдагу, но тот успел увернуться. Ловкая подсечка, и его соперник рухнул на землю, чтобы уже в следующую секунду почувствовать, как острое лезвие касается его горла. А я почувствовала взгляд, сверлящий мне затылок. Нет, не Паулины, к ее взглядам уже привыкла. Чей-то другой издали. Нервно поёрзав на месте, накинула капюшон и сделала вид, что продолжаю с упоением следить за игрищами. Следующий поединок тянулся невыносимо долго. Ни один из хальдагов не желал сдаваться. Ни рыжий короткостриженный бугай, ни высокий плечистый брюнет со стянутыми в хвост длинными волосами. Эти двое уже не раз попадались мне на глаза, Но только сейчас представилась возможность рассмотреть обоих. И если на первом стальном лорде мое внимание не задержалось, то от второго я почему-то не могла отвести взгляда. Было в нем что-то хищное и опасное, что-то темное и в то же время волнующе притягательное. Я чувствовала силу этого мужчины, чувствовала, как она его переполняет, «Агрессивная и яростная, и такая невозможно манящая, что я...» «Ты тоже залюбовалась?» Вернул меня в реальность голос винсенсии «Рагнер Доун. Красавчик, каких поискать. И, между прочим, один из главных претендентов на трон. По крайней мере, говорят, что в Совете многие за него. Многие из старших альдагов благоволят ему, как и сам Рейкерт. Королевский протеже?» Резкая внезапная атака, и Доу напрокинул соперника на землю, сдавив ему горло коленом. Сработал быстро и чётко. И меня снова ударило его мощью. Даже голова закружилась. Как бы ни хлопнуться Полькина радость в обморок. М-да, и Мэддок ещё надеется на корону. Состязания продолжались. Одни бои заканчивались до обидного быстро, что вызывало у зрителей глубокое разочарование, которое выражалось протяжным, недовольным и очень красноречивым у у, -у, -у Другие, наоборот, тянулись как резиновые. По крайней мере, тянулись для меня. Я все ждала появления на арене Мэдека или какого-нибудь движения со стороны Теймана. Но Шут сидел почти не шевелясь и больше походил на статую, чем на живого человека». Не знаю, как Морок собрался его оттуда выкуривать. Лично во мне надежда пообщаться с лекарем уже корчилась в предсмертных муках. Наконец над полем пронесся звучный голос распорядителя побоищ, объявившего следующих соперников, герцога Де Горта и, кто бы мог подумать, графа Варежа, того самого склочника, из-за которого я осталась без королевского подарка. Надеюсь, Мэтт ему наваляет. Он ведь собирался. Буду держать кулачки за своего хальдага. И я держала. Сжимала их силой, впиваясь в ладони ногтями, и даже этого не замечая, когда граф набрасывался на противника с очередной яростной атакой. И чувствовала, как в груди каменеет сердце, когда лезвие меча разрезало воздух в паре сантиметров от сорочки Мэддека. Никаких кольчуг и уж тем более доспехов на участниках охоты не было. К счастью, бой закончился победой моего истинного. Хоть перед самым последним выпадом, который и ознаменовал поражение варижа мне показалось, что герцог покачнулся. Но нет, на землю не рухнул. Вместо этого посильнее сжал пальцы на крестовине меча и, рванувшись к противнику, врезал ею по графской черепушке. Бессознательный варежка, распластавшийся по промерзшей земле, смотрелся на ней очень гармонично, и я облегченно выдохнула. Вскоре начался второй раунд. Победители первых сражений теперь должны были биться между собой, и так до тех пор, пока на арене не останется последний герой. Как потом организаторы будут решать, кто продолжит участвовать в гонке за трон, а с кем пора прощаться, я не представляла. Наверное, будут опять подсчитывать баллы и присовокуплять их к накопленным ранее. И снова потянулись бесконечно длинные минуты сражений. Признаться, я уже подустала от всего этого, да и замерзать начала. Но остальные зрители, те же Наины, если судить по их лицам, следили за происходящим с азартом и живым интересом Поэтому, когда Вертельт вдруг поднялся со своего места, королева этого даже не заметила. Все ее внимание было приковано к двум бравым молодцам на поле боя в мокрых от пота сорочках, сексуально облепивших их мускулистые торсы. «Все ясно с вами, Ваше Величество». Я тоже, не теряя времени, поднялась и почувствовала, как Марлен коснулась моего локтя. «Ты куда?» «Хочу немного размяться». К счастью, стражники, замершие перед входом в крытую галерею, опоясывавшую всю арену, не пытались меня остановить. Только покосились в мою сторону, но спрашивать, куда собралась, не стали. Видимо, потому что все равно не смогла бы покинуть амфитеатр. Охрана дежурила возле каждой арки. Вскоре я заметила бодро шагающего по галереи Вертальда, возле которого трусил мой помощник Вэйр. Не знаю, что с ним стало, но выглядел лекарь, мягко говоря, странно. Когда я к нему приблизилась и поздоровалась, Теймон встрепенулся и посмотрел на меня так, как может смотреть лунатик, внезапно очнувшийся во время ночной прогулки. «Рада новой встрече, господин Вертальд. Не уделите мне несколько минут вашего времени». Я очаровательно улыбнулась бывшему лекарю. Тот растерянно кивнул, всё ещё явно недоумевая, как здесь оказался. И я, подхватив его под руку, двинулась обратно в полголоса частя. «Как вы знаете, моя мама была иномерянкой. В обители у меня не имелось возможности разузнать о пришлых, и сейчас я пытаюсь это исправить. Хочу понять, кем на самом деле она являлась, и был ли шанс хотя бы мизерный её спасти». «Вы обратились к кому следует, леди Адельвейн», — довольно отозвался Теймон. «Я с радостью расскажу вам всё, что знаю о пришлых. Спрашивайте». «Правильнее бы начать издалека, но времени на это самое далёко у меня не было. В любой момент нас могли прервать, и я, оглянувшись на замерших по отдаль стражников, быстро проговорила. Ходят слухи, что вы нашли способ лечить иномерцев». «Вы изобрели какое-то лекарство? Или собирались его изобрести?» «Как вы думаете, могло бы оно ее спасти?» «Секунда, другая...» И Вертольд отрицательно покачал головой. «Нет, леди Адальвейн». От такого категоричного заявления я чуть не споткнулась на ровном месте и, повернувшись к шуту, взволнованно выдохнула. «То есть лекарство...» «Не существует?» «Не существует», — ровно согласился мужчина. «Но как же... А как же способ исцелять иномерян? Неймеров и Неймэс, таких как... Моя мама!» «Только не говорите, что все это время я строила воздушные замки и надеялась на того, кто ни черта не может и не знает!» Мужчина слабо улыбнулся. «Каких только слухов обо мне не ходило! Говорили всякое!» и что я безумный, и что изобрёл панацею от недуга, одолевающего всех пришлых без исключения. ну увы, это не так, ледя Адельвейн. Исцелить чужаков нельзя. Они не принадлежат нашему миру, и он их отторгает. Кого-то медленнее, кого-то быстрее. И вашей маме, как бы это горько ни звучало, на Шаресе не было места. Я без сил прислонилась к колонне, подпиравшей один из арочных сводов, и невидящим взглядом уставилась прямо перед собой. На Вейра не смотрела, прекрасно понимая, какие мысли сейчас вертятся в его светлой собачьей голове. Загрызть нельзя помиловать. И никакой перестановки знаков препинания Только не после того, что сейчас прозвучало. «Их нельзя исцелить», — вкратчиво продолжал Вертальд, втаптывая в землю осколки, Моей теперь уже точно разбитой надежды. Единственное, что может спасти эти непрекаянные души, это возвращение в родной мир. Мне кажется, я нашел способ отправлять их обратно. Это-то я и пытался объяснить королю и старшим лордам. Но они сочли меня сумасшедшим и связали клятвы и молчания. Я настолько ушла в свои переживания, что даже не поняла смысла его последних слов. А когда поняла, осознала, пропустила через себя, подняла на лекаря глаза и, чувствуя, как меня переполняют эмоции, прошептала сквозь слезы. «Деймон, а можно я вас расцелую?» В ответ лекарь смущенно улыбнулся и даже взгляд потупил. Ну, прямо как девица на выданье. Я порывисто его обняла, не в силах справиться с нахлынувшей радостью. Правда, целовать не стала. Спешно отстранилась, вспомнив о безмолвных стражниках. Если бы они еще оказались слепыми и глухими, цены бы им не было. «Расскажите о вашем способе», — прошептала я и затаила дыхание. но Лидия Дельвейн, зачем оно вам?» Растерянно пробормотал Вертальд. «Да и...» усмехнулся уныло. «Я ведь связан клятвой». Спросить, что это за клятва такая, я не успела. Как назло, в тот самый момент тишину галереи нарушили чьи-то быстрые шаги, и властный мужской голос спустил меня с небес на землю. «Тебя ждет королева, а вам, леди Адельвейн?» Старший лорд, а это был один из правящей верхушки, мазнул по мне осуждающим взглядом. «Следует не с мужчинами по углам шептаться, а находиться с остальными наинами герцога и следить за важным для него сражением». «Мэддок... его всемогущество... вернулся на арену?» Испытывая острое разочарование, что нас прервали, а также волнение от того, что мордобитие продолжается, спросила я. «Вернулся». Мрачно бросил стальной, после чего кивнул Теймону. «Пойдем». Одарив меня на прощание грустным взглядом щенка, которого тянет на привязи жесткосердный хозяин, Вертольд потащился за этим кайфоломателем, а я вместе с Морсиком, стоически хранившим молчание, поспешила присоединиться к зрителям. «Последний бой!» просветила меня Винценсия. Не успела я плюхнуться на сиденье и продолжила пожирать взглядом арену, и сражающихся на ней демонов. Ну, то есть хальдагов. Но сейчас они больше походили на каких-нибудь исчадий ада. Столько злости, ярости, дикого желания одержать победу любой ценой чувствовалось в лордах, что над ареной казалось, вот-вот начнет электризоваться воздух, и одна за другой с неба посыплются молнии. Мэддок сражался против Доуна, отчаянно и исступленно с одной стороны хотелось зажмуриться чтобы не видеть как стальные превращают друг друга в гнутые железки с другой я боялась отвести взгляд и пропустить момент когда один из противников окажется втоптан в грязь в которую за часы сражений успела превратиться арена еще и этот сверлящий спину взгляд я снова его чувствовала настолько остро Что казалось, от него скоро будет зудить всё тело. «Если так продолжится, они просто-напросто друг друга поубивают!» Взволнованно выдохнула Винцентия. «Очень на то похоже!» Напряжённо проговорила Марлен. А я и говорить не могла. Не могла даже думать, хоть думать было о чём. О возвращении домой, о злосчастной клятве и наших с Мурсом дальнейших шагах. Но вместо полезных идей в голове крутились мысли об этом суициднике. Его уже не всемогуществе. Возможно, если бы не истязал себя последние два дня, сейчас бы держался молодцом. Но вместо этого Дегорд едва стоял на ногах. Уже не нападал, а лишь отражал атаки Рагнера, с каждой секундой все больше сдавая. А я ведь предупреждала. «Ну как же так?» Расстроенно всклипнула у меня за спиной Адель, когда наш лорд, покачнувшись, рухнул на колени, тем самым ознаменовав свое поражение. «Очень жаль», — усмехнулась Паулина, явно не испытывая сожаления. «Отчего мне захотелось схватить ее за рыжую гриву и швырнуть в ту самую грязь, в которой сейчас по ее милости оказался Хальдак? Девочкам тоже полезные спарринги, и подвижные игры на свежем воздухе. «Молчала бы уже!» Бросила я ей, и Вейр, пристроившийся у меня в ногах, глухо рыкнул, показывая, где он видел Демарсан. Снова устремив взгляд на поле боя, я нахмурилась. Не знаю, может, показалось, но Доон, вместо того, чтобы радоваться победе, выглядел удивлённым и даже где-то разочарованным будто не ожидал, что такой могущественный противник, как герцог, вдруг возьмет и примет поражение. Но Хальдак не спешил подниматься, даже голову склонил, признавая Доуна сильнейшим воином и победителем. Толпа зашумела, приветствуя счастливчика, и тот, вскинув руки, вспомнил, что такое улыбка, позволив ей ненадолго осветить его красивое благородное лицо. «Об окончательных результатах испытания участники узнают в ближайшее время. А пока поздравляю всех с завершением очередного этапа охоты!» Провозгласил один из старших лордов, и народ еще громче засвистел и захлопал в ладоши. «Вскоре мы уже сидели в каретах, греясь и с жаром делясь впечатлениями. Вернее, делились Адель с Винсенцией» а я только кивала с умным видом. Сама же слушала рассуждения Морсика, решившего скоротать обратную дорогу до Ладеры со мной и девочками. «Ну что сказать, цыпа. Есть, как это водится, две новости. Плохая и хорошая. Хорошая заключается в том, что ты не совсем пропащая, и есть тебя пока еще рано. Плохая на этом умнике магическая клятва». Ну, или он всё-таки не в себе, что я тоже не исключаю. Как уже сказал, времени у нас в обрез. Поэтому надо что-то решать с клятвой. Или пытаться выведать у Вертальда информацию окольными путями. Осторожно, ненавязчиво. Искать ответы по крохам из подсказок и намёков. В общем, задали вы мне задачку, леди самозванка. Но так даже интереснее. Что нам какая-то клятва если надо раскопать кость правды. Я прав? Цыпа из другого мира. В ответ я кивнула, полностью соглашаясь с рассуждениями ученого собака мужа и прикрыла глаза, снова и снова прокручивая в памяти слова шута. Ведь это же логично. Раз есть вход в Шарес, значит, должен быть и выход. Отныне его поиски станут моей целью. Теперь... «Мне есть к чему идти. За что бороться?» «И киснуть, и опускать руки больше совсем не хочется. Пора возвращаться домой, к родным пинатам а Хальдак...» «Да пусть остается здесь, со своим курятником. Мне без разницы». Не знаю почему, но от этой мысли радужное настроение слегка померкло. Но я все равно продолжала упрямо себя убеждать, что покину этот мир... Без малейших сомнений и сожалений. «Нет у меня никаких сомнений. Вот нет и все тут. А Мэдок? Так он вообще совершенно лишний в моей жизни раздражитель. К тому же еще и убийца пришлых. Не забывай об этом, Лиза». Ужинали мы каждая в своей комнате. Герцог был не в том состоянии, чтобы составить нам компанию. И я попросила подать еду мне в спальню, не желая целый час любоваться физиономией рыжей. И остальные девочки тоже разошлись по своим покоям. Вот кто остался доволен финалом испытания, так это Полька. От радости едва не сияла. мочка злопамятная. До позднего вечера я ждала Вейра, надеясь, что он явится ко мне с какой-нибудь блестящей идеей. Но Морс так и не появился. «Должно быть, не отходит от Медока. Да это и понятно. Состояние Дегорта и меня волновало. Неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы залечить все раны, а их на теле стального было немало. До сих пор содрогаюсь, вспоминая пятна крови на его разорванной сорочке. Погасив свечу, я закуталась в одеяло, как в спасительный кокон, и закрыла глаза с твердым намерением уснуть вот прямо сейчас». Прямо сейчас, увы, уснуть не получилось, но постепенно, изможденная беспокойным роем мыслей, наконец начала погружаться в некое подобие забытья, чтобы вскоре из него вынырнуть, ощутив сильные жесткие пальцы на своем горле и яростный хриплый шепот. «Ты подвела меня, обманула и предала. Так понравилось кувыркаться с Дегортом. Лживая шлюха!»